Нападение на дом, где скрывались сиси, началось за несколько часов до рассвета. Внезапность была полной. Кацумата, все его ближайшие помощники и другие были внутри. и Исумомо. Впервые двое часовых почуяли опасность, когда совсем рядом, на той же улице, раскисшей от дождя, Одна из хижин вдруг вспыхнула ярким пламенем, и до них донеслись приглушенные крики ее обитателей и ближайших соседей. Тотчас же эти мужчины и женщины, все они были тайно подсажены сюда Бакуфу, начали запружать улицу, усердно изображая панику. Эта отвлекающая уловка помогла незаметно приблизиться атакующему отряду. Когда часовые направились в ту сторону, чтобы посмотреть, в чем дело, Из темноты шорхнули стрелы и сразили их. Прежде чем умереть, один из них взвыл, поднимая тревогу. В тот же миг главные силы атакующих хлынули из темноты и окружили весь этот квартал убогих лачуг. Большую их часть составляли люди Огамы. По его просьбе Йоси согласился, сказав, что пришлет символических четыре десятка человек. Все отборные воины под началом Акеды. Через считанные секунды в руках у многих из наступающей группы зажглись факелы. Они отчасти осветили нужный им дом спереди и сзади, и туча стрел влетела в каждую щель, в каждое уязвимое место. Затем, неожиданно для всех, четыре самурая Йоси, вооруженные ружьями, бегом выдвинулись на свои позиции, двое позади дома и двое перед ним, и произвели несколько залпов через бумажные стены. На мгновение установилось глубокое молчание. Самураи, сиси и все обитатели соседних трущоб были поражены в равной степени. Никто никогда не слышал столь быстрой стрельбы. Потом молчание лопнуло, и все, кроме нападавших, бросились искать укрытие, а из дома донеслись крики и стоны раненых — Хижина по соседству с той, где вспыхнул пожар, тоже загорелась. Огонь быстро перекинулся на следующую, потом на следующую, еще на следующую, и вскоре весь дальний конец переулка превратился в огненный ад, из которого многие семьи так и не сумели выбраться. Капитан Огамы, руководивший нападением, не обратил никакого внимания на пожар, угрожавший только обитателям хижин, и послал вперед первую штурмовую группу, не приняв совет Йоси поджечь дом, и предоставить его стрелкам спокойно отстреливать Сиси, когда те начнут выскакивать из укрытия. Сразу четыре воина Огамы пали, когда Сиси предприняли яростную вылазку, неожиданно выпрыгнув в центральную дверь и боковые окна им навстречу. Завязалась общая схватка, и здесь, и на задворках, где нападавшие сдерживали еще один бешеный натиск осажденных, люди размахивали мечами, натыкаясь друг на друга в полутьме. Теснота и глубокая жидкая грязь сковывали движение. Двое сиси прорвались через кордон и тут же были убиты другими самураями, поджидавшими в засаде. За новым залпом по дому последовала еще одна отчаянная попытка нескольких сиси прорваться. Безнадежное предприятие, ибо за первым кольцом самураев их ждало второе, а потом и третье. Дым от пожара начал накрывать и атакующих, и атакованных, мешая дышать прозвучал приказ Акеды. его люди с факелами подбежали к дому и побросали их на крышу и внутрь через Сёдзи, быстро отступив чтобы очистить место для своих товарищей с ружьями вновь загремели выстрелы и еще несколько человек упали когда новый отряд сиси выскочил чтобы присоединиться к корущей и вопящей рукопашной Сырой ночной воздух быстро наполнился запахами дыма, испражнений, крови, огня, горелого мяса и смерти. Дождь утих, и теперь лишь моросил легонько. Под надежной защитой личных телохранителей Агама и Йоси наблюдали за всем с командной позиции, удаленной от пожара и схватки. Оба были в доспехах и при мечах. У Йоси на плече висело его ружье. Рядом с ним стояли несколько чиновников Бакуфу. Вдруг они с удивлением увидели в яростной сумятице, как один Сиси прорвался через оцепление и бросился бежать вдоль по улице, а потом свернул в переулок незамеченный наступающими самураями тесю. — Это Кацумата! — крикнула Гама, но крик его потонул в оглушительном грохоте. Ибо Йоси, не колеблясь ни секунды, прицелился и выстрелил, перезарядил ружье и выстрелил снова. Человек с воплем покатился по земле. Агама и все, кто стоял рядом, отпрянули, не ожидая, что Йоси сам примет участие в охоте. Йоси, не спеша, снова прицелился в человека, беспомощно корчившегося в грязи. Пуля... Отбросила тело назад. Последний, исполненный муки вой, и оно замерло неподвижно. «Это не Кацумата», разочарованно произнес Йоси. Агама выругался. Он не так хорошо видел в темноте. Он оторвал взгляд от тела и посмотрел на ружье, свободно лежавшее в руках Йоси Подавив нервную дрожь. Вы хорошо умеете этим пользоваться. Научиться не трудно, Агама Очень нетрудно. С осторожной беспечностью Йоси послал новый патрон в патронник, вполне уверенный, что это первое ружье, которое Агама видит в своей жизни. Он захватил его и своих стрелков нарочно, чтобы произвести на него впечатление. вывести из равновесия и заставить еще раз хорошенько подумать, прежде чем предпринимать какие-либо попытки покушения на его жизнь. Убивать вот так? Отвратительно, трусливо и позорно. Да, это так. Пожалуйста, могу я взглянуть на ружье? Разумеется. Йоси поставил его на предохранитель это американское самое новое заряжается с казенной части. мне скоро доставят пять тысяч таких же уголки его губ раздвинулись в улыбке когда он вспомнил о том что перехватил заказ о мой предок поступил мудро когда запретил все ружья любой может воспользоваться таким чтобы убить. в упор или издалека, даймё, купец, грабитель, ронин, крестьянин, женщина, ребенок. Мой предок поступил очень мудро. Жаль, что мы не можем поступить так же, но гайдзины сделали это невозможным. Ружье показалось Огаме чем-то чужим, непривычным. Тяжелее меча. Смазанное, смертоносное. И это странным образом усилило то возбуждение, которое вызывал в нем этот рейд, картины смерти, крики и шум кровавого сражения, и сознание того, что по донесениям шпионов Кацумата действительно находился внутри, и потому теперь уже скоро голова его ненавистного врага будет торчать на пике». От всего этого к горлу не кстати подкатила теплая волна, и он ощутил во рту тошнотворно сладкий привкус. Хорошо убивать вот так. Не подвергая себя опасности, подумал он. Пальцы его поглаживали ствол. Но Йоси снова прав. В неверных руках. Все другие руки будут неверными. — Пять тысяч, Тогда с ними будет очень трудно справиться. Я заказал всего двести пятьдесят. — Где он берет деньги? Его земли почти так же сильно придавлены долгами, как и мои. — Ах, да! Я забыл. В обмен на разработку золотых рудников. — Мудро! Я сделаю то же самое. В чем заключается его тайный план? Есть ли у него тоже багряное небо? Если Йоси получит пять тысяч ружей, я должен получить десять. Сегодня он привел с собой сорок человек. Почему сорок? Должно ли это было напомнить мне, что я согласился на сорок стражников у каждых врат? Сорок стрелков без труда смогут расправиться с моими двумя сотнями, если те не будут так же вооружены. — У вас есть здесь еще? — спросил он. Йоси решил быть откровенным. — В данный момент нет. Агама с задумчивым видом вернул ему ружье, и его внимание опять сосредоточилось на хижинах. Шум сражения стихал, шум пожаров становился громче. Все больше и больше жителей старались потушить их, выстраиваясь в линии, передававшие ведра с водой. Крыши атакованного дома и двух соседних уже полыхали. Новый отряд Сиси, многие уже были ранены, покинул горящее строение, и завязалась еще одна ожесточенная схватка. Йоси сказал, — Кацуматы среди них нет. Возможно, он попытался прорваться через заднюю дверь. Там, за домом, куда не досягал их взор, пять сиси уже лежали в грязи мертвые в с восемью самураями Агамы, и шестеро были ранены. Другая схватка между тремя Сиси и десятью самураями Агамы близилась к своему неизбежному концу. Последний клич сонно и все трое бросились навстречу своей смерти. Тридцать самураев из Тёсю, расположенные в несколько рядов, ждали нового прорыва. Через рваные дыры в клубясь поднимался дым. Офицер подозвал к себе одного из самураев. — Доложи капитану, что произошло здесь. и спроси, должны ли мы ждать или войти? Солдат убежал. Перед домом сражение закончилось, как и все остальные. Последние трое сиси храбро встретили свою смерть. Еще двенадцать сиси были мертвы. Семнадцать самураев, тесю и один из людей Йоси лежали там и повсюду бесформенными грудами. Четырнадцать раненых, Трое сиси беспомощные, обезоруженные, еще живые. Капитан выслушал донесение. Передай офицеру. Пусть ждет и убивает всех, кого мы выгоним на его сторону. Он крикнул отряду, который держал в резерве. Очистите комнаты, пока еще есть время. Убейте любого, кто откажется сдаться, но не раненых. Самураи бросились к двери. Внутри раздались короткие крики, ответные крики, потом все стихло. Один из солдат показался на пороге. Кровь текла из жестокой раны на бедре. Полдюжины раненых, много тел. Вынесите их, пока не рухнула крыша. Тела и раненых положили в ряд перед Йоси и Огамой. Чиновники были тут же неподалеку. Факелы отбрасывали причудливые тени. Двадцать девять трупов. Одиннадцать безнадежно раненых. Кацуматы не было среди них. — Где он? — в ярости заорал на старшего чиновника. Йоси был также зол. Никто не знал точного числа врагов в доме, когда началось сражение. Чиновник упал на колени. — Господин! — Я клянусь, что он был там раньше и никуда не выходил. Агама шагнул к ближайшему из раненых сиси. — Где он? Тот с ненавистью посмотрел на него, превозмогая боль. — Кто? — Кацумата! Кацумата! — Кто? — Я не знаю. Не знаю никакого Кацуматы. — Соннадзёи, предатель, убей меня и покончим с этим. — Подожди немного, — процедил Ага сквозь зубы. Он задал свой вопрос каждому из раненых, заглянул во все лица. — Кацуматы не было. Не было и такеды. — Убейте их всех. Позвольте ему мереть с честью, как самураем, — сказал Йоси. Конечно! Они оба оглянулись. Крыша дома с грохотом обвалилась. Стены рухнули, подняв снопы искр и увлекая за собой примыкавшие к ним лачуги. — Капитан! — Погасите огонь! Здесь должен быть погреб. — Какое-то укрытие! если только этот ошметок навоза действительно знает свое дело. Агама отошел в сторону, вне себя от ярости. Ему казалось, что его обманули. Старший чиновник нервно поднялся с колен и бочком пододвинулся ближе к Йоси. — Извините меня, господин, — прошептал он. — Но женщины здесь тоже нет. Здесь где-то должно быть у... Какой женщины? Она была молода, из Сацумы. Она была с ними уже несколько недель. Мы полагаем, что она была подругой Кацуматы. Мне очень жаль, но Такеды здесь тоже нет. — Кого? — Сиси и Стесю, за которым мы установили наблюдение. Возможно, он был шпионом Огамы. Его видели входящим в главные покои Огамы за день до того, как сорвалось наше предыдущее нападение на Кацумату. Кацумата точно находился здесь, и эти двое. Точно, господин. Все трое, господин. Значит, тут есть погреб или потайной ход. Они нашли его на рассвете. Деревянный люк покрывал узкий лаз. Только-только протиснуться, который выходил на поверхность далеко от дома, в заросшем сорняками саду, который окружал пустую хижину. Агама в бешенстве пнул замаскированную крышку. — Бака! — Мы назначим цену за голову Кацуматы. Особую цену, — сказал Йоси. Он тоже был зол. Эта неудача нанесла явный урон тем отношениям, которые он с таким трудом завязал и развивал по своей схеме. Он был слишком умен, чтобы упоминать Такеду или эту женщину, она не имела значения. Кацумата должен все еще быть в Киото. Бакуфу получат приказ найти его, схватить или принести нам его голову. «Моим сторонникам будет приказано то же самое!» Агама немного успокоился. Он тоже думал о Такеде, пытаясь угадать, к добру или нет был его побег. Он поднял глаза на подошедшего капитана. — Да. — Вы желаете сейчас увидеть головы, господин? — Да. — Я Доно. — Да. — Раненым Сиси... Было позволено умереть с честью и не мучиться доле. Их обезглавили согласно ритуалу, головы омыли и выставили в один ровный ряд. Сорок. Опять это число? — беспокойно подумала Гама. Это знамение? Он, однако, скрыл свою тревогу. Все лица были ему незнакомы. Я видел их. официально произнес он. Рассвет был затуманен мелким дождем. Я видел их, произнес Йоси также торжественно. Наденьте головы на пики. Двадцать перед моими воротами и двадцать перед воротами князя Йоси. А надпись, господин? спросил капитан. Йосидона. Что бы вы предложили?» После короткого молчания, понимая, что его подвергают очередному испытанию, Йоси сказал. «Две надписи могли бы гласить. Эти бандиты, Ронины, были наказаны за преступление против императора. Да убоятся все неправедных поступков!» «Удовлетворит ли это вас?» «Да». «А подпись?» Оба понимали, что этот вопрос очень важен, и разрешить его трудно. Если бы Огама поставил только свою подпись, это подразумевало бы, что он является законным хозяином дворцовых врат. Подпись одного Йоси означала бы, что Огама находится у него в подчинении. Формально это было справедливо, но об этом не могло быть и речи. Печать Бакуфу означала бы то же самое, печать императорского двора явилась бы несвоевременным вмешательством в светские дела. — Мне кажется, мы придаем этим глупцам слишком большое значение, — сказал Йоси, изображая крайнее презрение. Его глаза прищурились, когда поверх плеча Агамы он увидел, как из-за дальнего угла грязной, покрытой лужами улицы, показались Басухиро, и несколько стражников и бегом направились к ним. Он перевел взгляд на Агаму. «Почему просто не выставить их головы на пиках прямо здесь? Зачем оказывать им лишние почести, вешая табличку? Те, кто хотят знать...» И так быстро все узнают и одумаются, а?» Агама остался доволен этим дипломатичным решением. «Отлично! Я согласен! Давайте встретимся вечером и...» Он замолчал, увидев спешащего к ним басухира, запыхавшегося и покрытого потом. Он шагнул ему навстречу. «Курьер из Симоносеки, господин!» — доложил басухиро, тяжело дыша. Лицо Агамы превратилось в маску. Он принял свиток и подошел к одному из факелов. Все глаза устремились на него, когда он распечатал его. Васухиро вежливо держал над ним зонт. Это было послание от военачальника, командовавшего проливом. Оно было написано восемь дней назад. Курьеры день и ночь мчали его сюда как документ первоочередной важности. господин. «Вчера возвращающийся вражеский флот, состоявший из флагмана и семи других боевых кораблей, все пароходы, некоторые с угольными баржами на буксире, вошел в пролив. Следуя вашим распоряжениям не подвергать обстрелу боевые вражеские корабли без вашего письменного приказа, мы пропустили их. Мы могли бы потопить их все». Наши голландские советники подтверждают это. Когда армада пошла, паровой фрегат под французским флагом высокомерно вернулся и стал выпускать один бортовой залп за другим по четырем батареям на восточном конце пролива, уничтожив их и их пушки, после чего удалился. Я вновь воздержался от ответного огня в соответствии с вашим приказом. В случае нападения в будущем прошу вашего разрешения потопить атакующее судно. — Смерть всем гайдинам! хотелось закричать Агами. Он ослеп от гнева. Весь флот был у него в руках, как Кацумата, и избежал его мести, как Кацумата. Хлопья вспенившейся слюны собрались в уголках рта. Подготовьте новое распоряжение — обстреливать и уничтожать любой и все боевые корабли противника!» Басухира, все еще пытаясь отдышаться, произнес, «Позвольте предложить на ваше рассмотрение, господин, фразу, если их будет больше четырех одновременно. Вы всегда хотели сохранять неожиданность». Агама вытер рот и кивнул. Сердце его заколотилось при мысли о том, сколько кораблей он мог бы сразу уничтожить. Дождь усилился, и тяжелые капли забарабанили по зонту. Позади Басухира он увидел Йоси и других офицеров. Они ждали и наблюдали за ним. Мгновение он раздумывал, отнестись ли ему к Йоси как к врагу или как к союзнику. Последствия возвращения флота. Эта наглая выходка и собственное бессилие выводили его из себя, мешая сосредоточиться. — Йоси, Он знаком подозвал его и вместе с Басухиро отошел еще дальше. — Прочтите это, пожалуйста! Яси быстро пробежал глазами послание. Несмотря на все самообладание, лицо его побледнело. Флот направляется вверх, По внутреннему морю к Осаке. Или они повернут на юг к Окагаме. На юг или нет. Следующие боевые корабли в моих водах будут разнесены в щепки. Басухиро, немедленно отправь людей в Осаку и. Подождите, Агамадону. Быстро проговорил Йоси и стараясь выиграть время, чтобы все обдумать. Басухиро. «Что вы посоветуете?» Маленький человечек тут же ответил. «Господин, на данный момент исходите из того, что это Осака, и нам необходимо вместе немедленно приготовиться к защите города. Я уже спешно выслал шпионов, чтобы как можно точнее определить, куда следует флот». «Хорошо», — Агама, дрожащей рукой, вытер с лица дождевые капли. «Весь их флот в моем проливе!» Я должен был бы находиться там. — Для вас более важно охранять императора от его врагов, господин, — сказал Басухиро. И ваш командующий был прав, что не открыл огонь по одному кораблю. — Конечно же, это была уловка с целью разведать ваши силы. Он поступил правильно, не раскрыв им вашей обороны. Теперь западня готова. если вы пожелаете захлопнуть ее. Поскольку только один вражеский корабль вернулся, обстрелял несколько легких целей и торопливо удалился, я заключаю, что командующий флотом был напуган, не был готов атаковать или высаживать войска, чтобы начать войну, которую мы выиграем. — Да, выиграем. — Хитрость. Я согласен, я решительно заговорила Гама. Нам необходимо покончить с этим и начать войну. Внезапное нападение на Йокогаму высадятся они восики или нет? Йоси не смог сразу ответить. Ему чуть не стало плохо от внезапно охватившей его тревоги, которую он постарался скрыть. Восемь военных кораблей Это на четыре больше, чем их отправилось к Китаю. Значит, гайдзины усилили свой флот. Зачем? Чтобы отомстить за сацумские убийства на Токайдо, но в особенности за обстрелу гамма их кораблей. И они поступят так же, как в Китае. Тот корабль гайдзинов был потоплен в Тайваньском проливе, но они разорили побережье Китая в сотнях лиг от того места. что является для них самой легкой мишенью в Ниппоне? Эдо. Может быть, Агама понял это? И его секретный план заключается в том, чтобы просто спровоцировать Гайдзинов. Если бы я был предводителем Гайдзинов, я бы уничтожил Эдо. Они не знают этого, но Эдо неотделим от нашего сюгуната. Если придет конец Эдо, придет конец Исюгунату Торанаго, и тогда земля богов будет отдана на растерзание. Следовательно, это будет предотвращено любой ценой. Думай, как загнать в бутылку Гайдзинов и Огаму, чей ответ состоит в том, чтобы положить под их меч наши головы, не свою. «Я согласен с вашим мудрым советником. Мы должны приготовиться оборонять Осаку. Начал он, чувствуя, как крутит желудок. Потом его тревога за безопасность Эда выплеснула снаружи. «Направятся они в Осаку сейчас или позже. Их военный флот вернулся. Если мы не будем очень осторожны, нам не избежать войны». «Довольно!» «Мы осторожничали!» Агама наклонился ближе к нему. «Я говорю так. Высадятся они в осоке или нет, мы вскроем этот зловонный нарыв у себя на мошонке и уничтожим Ио Когаму. Немедленно! Если вы откажетесь это делать, прошу прощения. Я сделаю это сам!»